Глава 40 После того, как свободники и паленые исчезли из поля зрения, штык погрузился в полную прострацию. Он давно перестал ощущать собственное тело. Голод и жажда, терзавшие его в первые часы, притупились и отошли на задний план. Все доступные возможности шлема быстро надоели, тем более что смотреть прямо перед собой было не на что. Иногда ему казалось, что сила тяжести перестала держать его своими цепкими лапами, и он, освободившись, взлетает куда-то в небо. Ощущение невесомости, правда, длилось недолго. Его снова хватало за ноги и стаскивало в темную пучину чудовищного леса, где ждали сотни голодных глаз, где одичавший псих хотел поменять его на артефакты. Порой у него появлялось предельно реалистичное ощущение, что все произошедшее с ним за последние месяцы всего лишь сон. Стоит открыть глаза, как вокруг обнаружится его маленькая холостяцкая квартирка, и надо будет вставать, завтракать и отправляться на службу. Он открывал глаза и видел перед собой темно-зеленую траву и какие-то кусты. И снова уплывал в дремотное состояние, почти убежденный, что уж в следующий раз он точно сумеет проснуться по-настоящему. А еще ему снился сталкер. Штык раньше никогда не видел этого человека, но во сне никаких сомнений, вроде занятий незнакомца, у него не возникало. Сталкер смотрел на него пронзительным взглядом, словно пытаясь что-то сказать, но сколько Штык не вслушивался, ничего не слышал. Сталкер качал головой, тяжело вздыхал и снова смотрел с упреком, как будто пытался донести до Штыка какую-то простую и очевидную мысль, а тот оказался слишком глуп, чтобы ее понять. Резкий рывок отозвавшийся боли во всем теле и ощущение тяжелого подъема куда-то вверх он сперва тоже принял за продолжение сна. Но когда Феникс стащил с него шлем и выдрал кляп изо рта, штык почти моментально пришел в себя. Языка он не чувствовал и сказать ничего не мог. Но его взгляд был, по всей видимости, и так достаточно красноречив. «Извини, я немного задержался», — сказал Феникс с легким смешком, прикладывая к рту штыка флягу. Вода хлынула в горло, но даже проглотить ее штык сразу не сумел, поперхнулся и закашлялся так, что чуть было не свалился с толстой ветки, на которой полусидел спиной к стволу дерева. «Куда рванул?» – весело спросил Феникс, подхватывая падающее тело. «Это же самый настоящий побег. Был у меня один знакомый, который даже за мысль побега сделал бы из тебя отбивною. Но я сейчас добр, потому что сегодня может исполниться моя давняя мечта». Продолжая говорить, Феникс хлопал штыка по спине, помогая избавиться от воды в дыхательных путях, а потом снова дал напиться. «Что тебе нужно, от крота едва шевеля распухшим языком, спросил штык. Получилось невнятно, но Феникс его понял. «Не знаю почему, но с тобой хочется откровенничать с утра и до вечера», сказал он, беззаботно болтая ногами в воздухе. «Это твоя мутация на меня так действует, что ли?» Он засмеялся и потянулся всем телом. За грязным воротом куртки мелькнула красная поросль паучьего пуха. Штыку стало не по себе. Не нужен мне весь Хабартов и его крота. Успокойся. Мне нужен всего-навсего один небольшой артефакт. Раньше у меня был такой, но по воле судьбы мне пришлось с ним расстаться. Благодаря этому артефакту я смогу выбраться из зоны и уехать куда-нибудь далеко. В Италию, не без сарказма, подсказал штык. Язык на удивление быстро отошел или в Испанию, предпочел замечать насмешку Феникс. «А с чего ты взял, что у крота этот артефакт есть? Я чувствую его», — неожиданно серьезным голосом сказал Феникс. «Боюсь, что не сумею тебе объяснить, как это, но он словно зовет меня. Мне даже кажется, что их у него несколько. Забавно, хоть и звучит, как хорошо выдержанный бред. Но зачем столько сложностей?» — спросил Штык. Можно пойти и просто попросить эту штуку, купить в конце концов или заслужить работой По хозяйству помочь, с такой-то силищей разплюнуть Феникс опять сделал вид, что не понимает иронии и ответил серьезно. Да не отдаст он мне этот артефакт и не продаст. Особенная-то вещь с последствиями. Загадками говоришь, и чем дальше, тем загадочней». «Так и ты пока темнишь», — сказал Феникс, внимательно разглядывая своего пленника. «Ты ведь не сталкер? Как тебя сюда занесло?» «Ты тоже на сталкера не очень похож», — сказал Штык. «Иначе бы артефакт сам искал, а не пытался украсть». «Верно, я не сталкер», — согласился Феникс. «Хотя зону потоптать пришлось». Откуда-то со стороны озера покатился, играя с эхом, грохот автоматных очередей. «И что? Часто здесь такое?» — как ни в чем не бывало, спросил Феникс. «Да твоего появления ни разу не было». Штык просто перефразировал старую армейскую шутку, но Феникс сразу напрягся и с ожесточением в голосе сказал. «Это все его рук дело. Хотя какие у него там руки? Это он натравливает на меня всех мутантов в округе. Еще и дня не прошло, чтобы не пришлось убивать или спасаться бегством. Собаки, крысы, кровососы, псевдоплоть. Каждый из них не просто нападает, как увидит. Они все целенаправленно идут за мной». Тебе все-таки следует показаться психиатру, сказал Штык без тени иронии. После красной плесени на груди самая большая опасность для твоего организма представляет твоя навязчивая идея. Знаешь что, умник, внезапно обиделся Феникс, самая лучшая речь у тебя получается с кляпом во рту. И сильно ударил его локтем в голову. От этого удара перед глазами у штыка все куда-то поплыло. Заваливаясь на бок, он еще ощущал, как Феникс мгновенно затолкал ему кляп в рот и, схватившись за веревочную петлю, потащил в ту сторону, откуда раздавались все более частые выстрелы. Забытый шлем, оказавшись на самом краю ветки, немного постоял, словно в раздумьях, а потом, решившись, покатился вниз. Феникс целеустремленно нарвался в сторону лагеря свободников. Строительство тяжелого плота перешло в разряд запасных планов, ведь опыт подсказывал, там, где стреляют, всегда есть возможность получить что-нибудь в качестве трофея, например, лодку.